Первое января 1950 года. С Новым годом, милый! Надеюсь, для нас он будет полон свежести и счастья. Здесь, вдали от сплетен и посторонний глаз, мы с тобой начнём новую жизнь. Не могу этого дождаться. Искренне прошу простить меня за «не пристаёт и никакая зараза» из моего прошлого письма. Я ничего такого не имел в виду. Ты ведь знаешь, я твой преданный раб. Не нужно быть таким чувствительным, умоляю. Рад слышать, что у тебя всё хорошо. делаю упражнения на растяжку, выходи на прогулки. И пусть без газа тут не очень-то и весело зимой, я тем не менее уверен, что здешний климат окажется для тебя более полезным, чем климат Лондона. Я потолковал с местными о весне и лете. Во время разговора у них в глазах вспыхивали огоньки. Весна и лето здесь просто прекрасны, можно не сомневаться. Также мне следует признать, что это место способно быть охренеть каким странным. Кажется, надо мной кто-то потешается, но я не нахожу это забавным. Дело в том, что возле развалин отирается ещё кто-то, кроме меня. Если ты не веришь мне, знай, целый угол грёбаной стены появился за одну ночь. Да, целый угол. Высота угла достигает примерно трёх или четырёх футов в её самой высокой точке, а длина — примерно шести. Когда прошлым утром я продрался через лес, то сперва не поверил своим глазам, решил, что свернул не туда и заблудился. Безумная хрень заключается в том, что составляющие угол кирпичи вовсе не выглядят новыми. Те же серые и зелёные разводы на камнях, той же самой разновидности. И выглядят эти камни так, будто их никогда не тревожили, словно они лежат там уже много веков. Поверить не могу. Возможно, раньше этот участок был сокрыт, а затем из-за морозов какое-нибудь дерево раскололось, и угол стал виден. Но там не было ни дерева, ничего-либо другого, за чем мог прятаться кусок стены. Наверное, я немного спятил. Это не единственная странность. Несколько дней назад утром я обнаружил на снегу рядом с домом отпечатки ног. Они вели из леса. Всё выглядело так, словно некто, кем бы он или она ни был, стоял на опушке, обратив лицо к дому и... наблюдал за мной. Следы, впрочем, были совсем крошечными. Может, это дети, о которых рассказывали торговцы. Но я ни разу не видел в лесу ни одного из них. Говорю тебе, от этого дерьма у меня по коже ползают грёбаные мурашки. Я мог бы заподозрить местных, но местные никогда сюда не заходят. Они продолжают воспринимать аббатство как священное неприступное место, невзирая на то, что нынче оно представляет собой всего-навсего груду камней. Постепенно мы с жителями деревни проникаемся взаимной теплотой друг другу. Я играю роль доброго иностранца и без конца угощаю всех пивом. И, опережая твой вопрос, отвечу «не в кредит». Выяснилось, что аббатство они именуют не «анперде», а «анеперду». Утраченный год. Я спросил почему, и один из них, Альберт, который вполне симпатичен, хоть и является собой толстое, хвастливое и наглое создание, рассмеялся с меня как с идиота. Подозреваю, они относятся ко мне с определенной долей презрения. Возможно, так им и следует себя вести, ведь я состоятельный лорд что слоняется по округе и старается наладить свое дело. Но, кажется, Альберт пытается взять меня под своё крыло. Я с неохотой пошёл ему навстречу. Прошлым вечером он затащил меня за карточный стол, что, как тебе известно, было весьма неразумно с его стороны. Однако, Лоуренс, попрошу заметить, я сопротивлялся. Хоть они и выглядели как сборище напившихся до беспамятства алкашей и, следовательно, представляли пумуа лёгкую добычу, я не стал грабить их ради жалкой мелочёвки. Не стал. Мне следовало пойти домой, честное слово. Полагаю, я хотел проверить тебя. Но Берти немного перебрал с выпивкой и настоял, чтобы я проводил его в одно классное местечко. И я, тоже будучи слегка навеселе, согласился не задумываясь, в какое именно место хочет наведаться в подобном состоянии такой во всех отношениях восхитительный человек, как Берти. Однако очень скоро я всё понял. Мы вошли в дверь какого-то дома, и к нам повернулась симпатичная, полагаю, что симпатичная, хотя я не эксперт, девушка, и спросила о чём-то на французском. Берти что-то прорычал в ответ, и девушка, с таким видом, будто всего-навсего преподносит гостям парочку свечей, подошла к нам и вывалила наружу свои сиськи. Да, я был поражён. Чуть не рухнул. В жизни не рассчитывал, что угожу в подобный переплёт. Я принёс кучу извинений и рассказал, что далеко-далеко меня ждёт девушка, которой я обязан хранить верность. В общем, нёс пьяную околесицу. Девице, похоже, было плевать, так же, как и Альберту, который, пожав плечами, принялся договариваться об удовлетворении насущных потребностей, то есть о перепихоне. Сейчас я смеюсь над этим. Но я не мог даже вообразить себе, каково это — ухлёстывать за женщинами. Меня вполне устраивает нынешнее положение вещей, за что я испытываю к тебе огромную благодарность. Не бойся, Лоуренс, я держу себя в узде целиком и полностью. Мне тебя не хватает. Я не дождался полуночи. Но будь уверен, мои последние мысли были о тебе, поднимающем к луне бокал шампанского. У меня ломит все кости, и не только от работы. Это место изматывает меня. Прошлым утром Я обнаружил у себя клок седых волос. Я отливаюсь серебром. Так, словно снег проникает в мое нутро. С любовью, Джеймс. 9 февраля 1950 года. Боже, Лоуренс! Временами ты брюжишь точно старая дева. Альберт безобиден. Ни одной мандиа так до сих пор и не удалось меня искусить, как бы бесцеремонно и зазывно ее мне не преподносили. Меня по-прежнему от них воротит. И разве не должен я в большей степени беспокоиться о тебе? Не ты ли постоянно называл меня своим исключением? Как говоришь, прошли твои студенческие годы. Ты занимался сексом с девушками, а влюблялся в парней, ведь так? Да, именно так. И ты еще смеешь ревновать. Подумать только. Но довольно об этом. Хоть я и обожаю наши с тобой ссоры, у меня есть более важные темы для обсуждения. Начну с хороших новостей. После нескольких недель работы я успешно раскопал весь фундамент аббатства. Он почти такой, каким я его себе первоначально представлял. Маленький и прямоугольный. И немного бестолковый по своей форме. Также я расчистил большую часть лаза, найденного в полу за помостом. «Лоуренс, там лестница. Но мне, могу ручаться, никогда не доводилось видеть таких лестниц прежде» она очень крутая, а высота каждой ступеньки почти два фута. На мой взгляд, во всем этом нет ни грамма смысла. Рост среднего человека в те времена был гораздо меньше из-за недоедания. По сути дела, они были настоящими коротышками. Тем не менее, эта лестница, которая, конечно же, изготовлена никем иным, как человеком, выглядит так, будто предназначена для невероятно длинных ног. Я не могу их себе даже вообразить. Уж точно не для тех коротких кочерыжек, на которых тут бегали в минувшие дни. Помимо этого, на стенах лестничного марша имеется резьба. Я повидал уйму средневековой христианской резьбы, но ничего из нее нельзя соотнести с найденным здесь. Я хочу сказать, что Христос должен был появиться хотя бы на парочке этих гравюр, верно? Христос или Мария или какой-нибудь святой? Так нет же. Здесь вырезаны луна и звезды и густой бескрайний лес. Вроде бы это лес. Могучие деревья, которые все тянутся и тянутся вдаль. А на одном барельефе изображен стоящий в центре леса дом. Большая приземистая деревянная постройка, где, как легко можно вообразить, жили языческие короли. А повсюду вокруг него виднеются огромные костры. В общем, резьба немного напоминает карту. Если эта карта правильная, а она неправильная, я уверен, из нее следует, что аббатство расположено в центре чьей-то феодальной вотчины. Но я не единожды сверялся со своими книгами, и все они, а также все мои познания о Швабии и Австразии не указывают ни на что подобное. Не знаю, что и думать. Возможно, тот, кто построил аббатство, ну или хотя бы ту лестницу, был, мать его, в конец чокнутым. Также я не могу точно сказать, куда эта лестница ведет. Я еще не нашел ее окончания. Ступеньки просто продолжают убегать под землю. Я плохо помню, что мы проходили по данному вопросу в университете, однако припоминаю, что на такой глубине расположены лишь немногие склепы. Да и то не здесь. В общем, хоть все перечисленное и вызывает интерес, оно при этом сбивает с толку также прибавилось проблем с нарушителями. В лесу мне попадается множество, гораздо больше, чем раньше, следов на снегу. К тому же кто-то устроил грёбаную вечеринку. В моём лесу? Да, Лоуренс, вечеринку. Я об этом знаю, потому что однажды утром обнаружил порванные бумажные фонарики, развешанные кем-то на деревьях, а в соседней лощине наткнулся на следы большущего костра. Там всё провоняло прокисшим вином, и витало несколько незнакомых мне запахов. И кто бы это ни был, они разбросали по всей лощине множество охапок плюща. Понятия не имею, для чего им мог понадобиться плющ, разве что они сидели на нём или лежали, или ещё чем похуже занимались. Кем бы они ни были, я подумываю заявить на них. Возможно, это те цыгане, о которых рассказывали местные жители. Не знаю, как здесь работает полиция, но было бы неплохо выяснить, как они относятся к таким, как я. Может статься, что мне в любом случае не захочется, чтобы они, вынюхивая, околачивались неподалеку. Предпочитаю, чтобы меня и впредь не беспокоили. Надеюсь, ты будешь так смущен или избит с толку этим отчетом, что не станешь тревожиться, когда я скажу, что вчера вечером снова опрокинул с Берти пинту пива. Однако прежде, чем ты, пылая гневом, схватишься за ручку — воль сообщить что он оказался весьма полезен он просветил меня об истинных причинах того что аббатство зовется утраченным годом Берти рассказал довольно невнятно и с большой помощью других аборигенов пусть даже все они и противоречили друг другу в своих версиях ублюдки о старой сказке гулявшей в народе со времен столетней войны судя по всему какие-то английские солдаты захватили деревушку и мучили местных жителей Мы в этом чудо, как хорошо и верно. До тех пор, пока наконец у одной из сельчанок, у молодой девушки, не лопнуло терпение. Она предупредила солдат. До наступления ночи они должны уйти, а иначе к утру столкнуться с ужасными последствиями и так далее. Солдаты, ясное дело, рассмеялись и не придали её словам никакого значения. И вечером девушка, укутанная в один только плед, ушла к аббатству, ступая босыми ногами по снегу. Никто, ни солдаты, ни жители селения не знали, что она собирается делать. Назад она не вернулась, и людям было неизвестно, чем она занималась в аббатстве. Однако, пробудившись на следующее утро, селяне обнаружили, что исчезли не только солдаты, но и снег. Более того, на кустах и деревьях распустились цветы. Стояла весна. А когда они послали в соседний городок Гонца разузнать, что случилось, тот выяснил, что сейчас был даже другой год. Они легли спать в одном году, а проснулись уже в следующем, как если бы зима, а заодно с ней и солдаты канули в небытие. Всё выглядело так, словно девушке удалось переместить деревню вперёд во времени. Но вот что забавно. На протяжении оставшейся части года всей деревне снилась какая-то девушка, что танцевала в пещере с хрустальными стенами Просто танцевала вперёд и назад без остановки и передышек. Сельчане не могли рассмотреть её лица, оно казалось им расплывчатым пятном, но пребывали в уверенности, что видят ту самую, ушедшую к абатству юную селянку. Впрочем, кое-кто уверял, будто заметил в пещере какие-то ноги, огромные ступни, как если бы девушка танцевала у ног наслаждавшегося представлением великана. Некоторые из друзей Альберта Заявили, что это, конечно же, был старый заботливый дью, наблюдавший, как сотворённое им чудо всё продолжается и продолжается. Другие однако не возразили, сказали, что в снах фигурировала не одна пара ног, а множество. Это истолковывалось ими как присутствие святых или ангелов или кого-то ещё. Они рассчитывали поразить меня. Но поскольку я прочёл почти каждую чудесную историю под этим злогребучим солнцем, поражён я не был. Я хочу сказать, что... Да ради Бога! Святой Дионисий нёс на Монмарт свою собственную голову. Подобные рассказы бывают весьма безумны. Но что меня по-настоящему взбесило, так это следующее. Как правило, святой или священники, или любой, кто в ответе за свершившееся чудо, хотя бы упоминаются в таких историях, даже если они не в главных ролях. Альберт, однако, не знал о них вообще ничего. Я спросил кто служил в аббатстве и кто молился в его стенах. Берти не смог ответить. Я поинтересовался, не знает ли он, действовало ли ещё аббатство в те времена, стояло ли оно целым, или же девушка взяла и просто ушла в руины, а он сказал, чтобы я не воспринимался так серьёзно, ведь это всего лишь сказка. В этом весь Альберт. Когда той ночью я пришёл домой, слегка пьяный, я долго стоял на заднем дворе и смотрел на лес. Я оселился разглядеть, нет ли там кого-нибудь постороннего. Я не увидел ни единого движения. В лунном свете лес производил зловещее впечатление. Поблёскивала скованная морозом земля. Помню, как подумал, что на деревьях, кажется, сверкают звёзды. Не знаю почему, но я сходил в дом и вернулся с серпом. Он был такой тяжёлый. Я почти ощущал, как он вытягивает из ладони малюсенькие капельки крови. Эту штуковину мучает голод. Я чувствую. Я был настолько пьян, что мне взбрело в голову немного помахать серпом. Делать подобное с бесценным артефактом — это охренеть как глупо. Я рассмеялся и притворился, что рассекаю луну пополам. И знаешь, мой дорогой Лоуренс, я был до того пьяным, что на мгновение мне почудилось, будто луна моргнула. Словно я взял, да и погасил в ночном небе все огни, а потом они зажглись обратно. Я вновь засмеялся. Хорошо быть пьяным в каком-то странном восхитительном мире. Вспомнилось, как мы с тобой выпивали во время света маскировок. Сидим в погрузившемся во тьму городе, и свет луны омывает здание. Со всех сторон доносятся голоса. Наши животы наполнены бренди. Всё было таким таинственным, таким непостижимым. Я прижал твою ладонь к своей щеке и отпил из стакана. В темноте никто не видел, чем мы заняты. Интересно, знал ли я в то мгновение светомаскировок, что это станет чем-то неизмеримо ценным? А если бы знал, сосредоточился бы я тогда на нём, желая убедиться, что в будущем оно превратится в воспоминание, к которому можно будет вернуться в любой момент. Возможно, таким образом наше прошлое общается с нашим будущим. Туда и обратно. Словно лампы Олдиса, которые тут и там перемигиваются в темноте сельской местности. Я вспоминаю то мгновение и улыбаюсь. И когда я пьяный, держа в руке серп, стоял на заледенелом заднем дворе, я тоже улыбался. После луны... Я улюлюкая, точно мальчишка, махнул серпом в сторону леса. В прошлый раз я заставил исчезнуть свет луны. Теперь, однако, после взмаха серпом огни, наоборот, зажглись. Иний на деревьях замерцал, я вдруг увидел отблеск одинокого жёлтого пламени, пробивавшийся сквозь заросли. И тогда я остановился. Может ли переохлаждение стать причиной подобных странностей? Я не был в этом уверен. Тем не менее, Я бросился обратно в дом и снова засунул чёрта в серп под матрас. Беспокойство покинуло меня, когда я вернулся к воспоминанию о времени, проведённом с тобой в темноте светомаскировке. Признаю, старик Анан, пожалуй, мог бы мной гордиться. Я всегда распускаю руки, когда напьюсь. Будь здоров, Джеймс. 28 февраля 1950 года. «Поздравляю с прибытием в Кале. Бог мой, Лоуренс, я понятия не имел, что ты уже едешь. Должно быть, перепутал долбаные письма. Так мне кажется. В любом случае, рад узнать, что ты здоров. Ты ведь не обманываешь меня, правда? Ты точно здоров? Так или иначе, добро пожаловать на континент. Ну что, уже ощущаешь себя более утончённым?» Держу пари, к тому времени, как я тебя увижу, ты превратишься в законченного сноба, под завязку набитого снисходительностью и обидами. Франция пропитает тебя, как губку, облюдок. Не терпится обо всем рассказать Маркизу. Я подниму эту тему позже, когда получу от него свое укрепляющее средство. Ему очень хочется с тобой познакомиться, Лоуренс. Он говорит, что скучал по дому, у которого есть пристойный владелец и семья. И хоть мы с тобой не совсем семья, Маркиз чувствует, что нам следовало бы ею стать. Сказать по правде, мне до сих пор не удалось его понять. Не считая меня самого, он самый странный человек, которого я когда-либо знал. Этим утром я вновь разыскал его в беседке на лесной опушке. По крайней мере, я думаю, что это была опушка. Всё же пришлось немного постараться. Как мне казалось, я уже не один час шагал вдоль границы леса, но так ничего и не увидел. Затем я вошёл в заросли и двинулся меж деревьев. Впереди обнаружились только разваленные аббатства. Интересно, не вытекает ли из того, чем я частенько в последнее время занимаюсь, что у меня поехала крыша? Лишь когда я закончил трудиться среди развалин и побрёл в северном, как мне представлялось, направлении, я заметил между деревьев беседку. Помнится, меня посетила ужасно глупая мысль. Возможно... Единственный способ отыскать беседку Маркиза — это пройти через арку в руинах. Складывается впечатление, что по другую сторону арки лежит совершенно другой лес. И, опережая твой вопрос, скажу. Я не был пьян. Сильно. Честное слово, Лоуренс. Его беседка представляет собой изумительное зрелище. Хотя красивой я бы её не назвал. Железный каркас просто божественен. Буйно разросшийся плющ вызывает восхищение, однако вся конструкция целиком выглядит непрочной и своей скелетообразностью наводит на тревожные мысли. Впрочем, то же самое, полагаю, можно сказать и о самом маркизе. На нём было надето толстое бархатное пальто тёмно-зелёного цвета, а не тот узкий чёрный костюм, в котором я видел его на прошлой неделе. Он растянулся, скорее даже развалился за столом, попивал чай, и раскладывал пасьянс. «Маркисы и впремь относятся к нашему кругу общения больше, чем местные жители. Будет приятно обзавестись таким соседом. А еще Лоуренс, он владеет прекраснейшим набором карт. Короли, дамы, валеты все как один руанские подлинники. Бубновый король, например, явно срисован с бюстов Юлия Цезаря. До чего же искусно они сработаны. Мы пили бренди он у маркиза, просто великолепен и резались в Кунген, совершенно не обращая внимания на холод. Маркиз засыпал меня обычными вопросами. Как идут мои дела, чем меня порадовала погода и тому подобное. Я рассказал ему о своих успехах в аббатстве, и он, как всегда, нашёл это ужасно забавным, словно я ребёнок, который показывает ему свои замки из песка. Тем не менее, я на него не сержусь. Не знаю, почему. Быть может, потому что он продолжает относиться к моим достижениям как к увеселению. Словно думает, будто я устраиваю пикники, а не копаюсь до отупения на холоде и в темноте. Одна из причин, по которой работа вроде бы идёт неплохо, заключается в том, что внутри меня крепнет странное чувство. Чем усерднее я тружусь, тем быстрее продолжают появляться всё новые и новые части аббатства. Перечитал только что написанное. Некий поверхностный смысл во всём этом присутствует. То есть, безусловно, мог бы присутствовать. Но на самом деле, я хочу сказать, что чем больше я работаю, тем быстрее аббатство словно собирает само себя. Оно будто вылезает из недр холма. Камень здесь, гравюра там, растёт меж деревьев, точно кристалл в неподвижной жидкости. Кстати, об увеселениях. Я убедился, что именно маркиз и никто другой закатил на прошлой неделе вечеринку в лесу. Он сообщил мне, что принимал несколько приезжих гостей и был вынужден провести праздничный вечер за пределами дома. Но хоть я и спросил его, из каких мест прибыли гости, и помню, как он очень долго мне это объяснял, я не могу в точности припомнить, кем по его словам эти гости были и откуда они приехали. С маркизом такое частенько случается. Не уверен, потому ли это, что он слишком много болтает, или потому что я чересчур долго пробыл один и уже не способен поспевать за нормальным разговором. Он извинился за устроенный в лесу беспорядок и сказал, что в следующий раз обязательно пригласит меня. Ему даже в голову не пришло прекратить устраивать эти грёбаные вечеринки. Наглый сопляк. Я спросил, почему бы ему не устраивать вечеринки у себя дома, но Маркиз лишь рассмеялся. Его смех обворожителен, презрителен, и вызывает раздражение всё сразу. И сказал, что люди постоянно там теряются. Прошло несколько лет, поделился он, а кое-кто из гостей так до сих пор и не нашёлся. Естественно, это заставило меня поинтересоваться, где находится его дом, и он широким взмахом руки обвёл северный горизонт. Я сказал, что не видел там никакого дома. Это вновь его позабавило. Он весьма сильно на свой собственный рассеянный лад хочет знать, когда я наконец достигну подножия найденной в аббатстве лестницы. Он словно считает меня своим хобби. Я сказал, что если уж он так в этом заинтересован, то мог бы внести небольшой вклад в мое дело. Такой состоятельный человек, как он безусловно, может позволить себе нанять несколько рабочих. После этих слов он резко умолк и поспешил сменить тему разговора. Как если бы я, предложил ему сходить со мной на деревенские танцы. «Как я тебе говорил, он охренительно странный тип, на удивление эксцентричный. Дружить с таким человеком не получится, но иметь его среди знакомых чертовски весело. Не могу дождаться, когда ты с ним познакомишься. Может, нам удастся погостить в его доме. К слову о его доме. Хоть я и уверен, что к северу от леса нет никаких маломальски значимых строений». Я могу поклясться, что видел что-то среди деревьев, когда шёл к своему жилищу. И это вновь походило на огоньки. Я однако был уверен, что погасил в развалинах все фонари и факелы. Кроме того, мне казалось, что огоньки висят слишком высоко, очень-очень высоко, в нескольких десятках футов над землёй и выстроившись в прямую линию. Холодный туман скрыл их от меня. Я не придал увиденному особого значения, однако по пути назад сообразил, что они в самом деле немного смахивают на установленные вдоль стены дома факелы. Но если это так, дом должен быть несколько миль длиной, что, конечно, просто нелепо. Возможно, таким чокнутым меня сделало одиночество. Если бы не твои письма и мои непродолжительные визиты к маркизу, я бы точно слетел с катушек. «Ах, да!» Этим утром он сказал тебе кое-что странное. Он прижал к колбу к карту — это был царь Давид — поразмыслил и возвестил, что ты приедешь сюда уже довольно скоро, правда, не совсем так, как мы с тобой ожидали. Похоже, маркиз мнит себя фокусником. С любовью, Джеймс.